ЧАСТЬ 15 КИЛЛЕР Он не был рожден на Востоке, туда забросила его судьба. При этом Виктору повезло, на его пути встретился хороший мастер, который научил его многим вещам, в том числе искусству убивать других людей и спать с открытыми глазами. При этом он говорил, что при таком способе сна человек может видеть и окружающую реальность и то, что в действительности происходит на расстоянии многих километров. Миниатюрная девушка с миндалевидными глазами, металлогвозди в деревянный щит, соточка, был ее любимым оружием с тех пор, как она увидела ее в столичном магазине стройматериалов. Виктору нравилось, как она мелодично произносит это слово и как ее крохотные ручки умело затачивают длинные гвозди на электрическом наждаке. Ему все нравилось в этой девушке, которая сумела найти его в России и совсем недавно стала его женой, его любовь и его слабое место. Две самые лучшие в мире женщины, жена и сестра, которые ждут его дома и которые лишь догадываются о его второй стороне жизни. Догадываются, но молчат. Женщина не должна вмешиваться в дела мужчин, о которых он не считает нужным рассказывать. Уходя, он лишь попросил Милку «береги сестру», и сейчас отчетливо видя, как его жена тренируется в метании российского аналога сюрикена, был счастлив. Ведь это действительно большое счастье, недоступное многим, встретить на своем пути девушку, которая не на словах, а на деле станет недостающей частичкой твоей души. Еле слышный звук, напоминающий удение крыльев. Рассерженного шмеля коснулся сознания Виктора. Картинка смазалась, фигурка девушки, замершая в момент замаха с самодельным сюрикеном в руке, поблекла и растворилась в мертвенно бледной полосе света, окрасившего горизонт. Солнце еще не взошло, но лишь слегка светило из-за края Земли из мрачные тучи зоны. И на фоне этой подсветки Виктор отчетливо увидел шесть неумолимо растущих точек: три больших и три поменьше, смахивающих на стаю ястребов, сопровождающую полет величавых кондора. Виктор сильно прикусил нижнюю губу, боль моментально разбудила еще сонное сознание. Он быстро схватил бинокль и поднес его к глазам и удивился несказанно. Он уже понял, что к диким территориям приближаются два боевых вертолетных звена но никак не ожидал, что это будут американские вертолеты. Маневренная группа состояла из трех многоцелевых транспортных вертолетов «Секорский», способных перевозить на борту более 60 солдат и вооруженных как минимум парой шестиствольных миниганов. Огневая группа состояла из более чем известных апачей, отметившихся в Панаме, Ираке, Югославии, В общем, везде, где интересы США требовали применения автоматических пушек и самонаводящихся ракет, Намерения двух боевых вертолетных звеньев были очевидны. Апачи расчищают дорогу десанту и поддерживают его огнем. Иначе говоря, через три минуты здесь будет огненный ад, а после освободителей угнетенных с нашивками Airborne. Добьют тех, кто еще шевелится. Что же, с точки зрения закона, они правы на все сто накрыли гнездо террористов внутри запретной территории. Только вот вопрос, с каких это пор их допустили на эту запретную территорию. Снизу раздавались крики и отрывистые команды. Виктор плавно перетек к краю крыши и глянул вниз. Наемники, словно муравьи, сновали вокруг двух установок, напоминающих передвижные радиоакционные станции с сильно увеличенными антеннами обнаружения на крыше. Странно, сейчас было бы гораздо логичнее готовить бой по ЗРК за неимением более мощных средств противовоздушной обороны. А у них даже огнестрельное оружие за спиной болтается. Что-то здесь не так. Виктор быстро воткнул в ухо гарнитуру и щелкнул тумблером сканирующего приемника широкого диапазона, встроенного в КПК. Сквозь треск помех он услышал обеспокоенные голоса, несомненно принадлежавшие тем, кто внизу несколько необычно. Готовился принять незваных гостей. Обе установки готовы. Давать команду на включение. Погоди. У них ресурс на 6 минут. Пока будешь менять аккумуляторы, нас тут поджарят, как на гриле. Так что? Ждать, пока они стрелять начнут. Они ж вот-вот отставить базар, ждать команды. Есть отставить базар. Внезапно голоса наемников перебил отрывистый голос, говоривший на английском со специфическим акцентом, из-за которого коренной житель Лондона вряд ли понял бы, о чем идет речь. «Сэр! Вижу цель, сэр! Сам вижу, Шерман! Начинайте работать! Сектор А4 ваш! Хеллфайерами по зданию! гидрами по живой силе. Гурон то же самое по сектору А2. Я займусь центром. Аризона в бой не вступать. Гатлингами не трясти. Черт его знает, что там Иваны приготовили. Есть! Есть! Есть, сэр! Одновременно отозвались несколько голосов. Понятно. Вертолеты заходят на цель. Виктор защелкнул на поясе карабин и прицепил к трубе второй катушкой тончайшего троса. Сейчас пока экстренный спуск противопоказан. Наемники точно засекут и располосуют очередями. А через минутку, когда начнется обстрел, будет в самый раз. Пока волна огня докатится до заводского корпуса, он уже будет на земле. А дальше, как повезет... Внезапно Виктор отбросил бинокль и метнулся к винтовке, которая стояла на краю крыши. Там, внизу, на самом краю площади, по которой суетились наемники, в тени огромного полуметрового дерева и стены кирпичного забора, он сумел разглядеть несколько человеческих фигурок. Французский бинокль давал отличное увеличение, и Виктор узнал лица тех, чьи фото показывал ему генерал все в одном месте такой случай нельзя упустить он резко развернул ксвк и припал к прицелу промахнуться с такого расстояния нереально лицо скуластого парня было так близко что можно было разглядеть трехдневную щетину у него на подбородке и тонкий шрам на левой щеке а рядом Объект 7, которого генерал отметил особо. Если вам удастся выполнить задание хотя бы по минимуму и ликвидировать снайпера, можете Может считать, что ваша миссия выполнена. Ну что же, с него и начнем. Виктор перевел прицел на лицо снайпера и плавно потянул спусковой крючок. Раздался резкий щелчок. Выстрела не последовало. Парень, лицо которого Виктор отлично видел в прицел, улыбнулся, глядя своему убийце прямо в глаза, словно смеясь над его неудачей. Странное мистическое совпадение. По инструкции... Полагается после осечки ждать 5-6 секунд И только после этого открывать затвор во избежание затяжного выстрела, чреватого взрывом патрона. Лишних секунд у Виктора не было, потому он рванул с плеча вихрь с такого расстояния одиночными при достаточной сноровке. В принципе реально отработать, если не всю группу, то хотя бы две ключевые фигуры. Виктор поймал на мушку верхнюю часть хорошо видимой ростовой фигуры и нажал на спуск Автомат молчал Ты! Резко выдохнул Виктор В японском языке достаточно ругательств Но это происходит лучше всего когда нужно коротко и ясно выразить эмоции по поводу крайне странных совпадений Так не бывает! чтобы подряд оба ствола дали осечку. Причем не убитые напрочь каких полно в зоне, а одна из лучших снайперских винтовок в мире и проверенный перепроверенный автомат. Хотя, если честно, особых эмоций не было. Виктор давно разучился рефлексировать на задание. Просто привычка, не более. Справа злорадно хмыкнул через кляп связанный наемник. Но через мгновение ему стало не до смеха. Над крышей заводского корпуса стрелой пронеслось бронированное тело летающей машины смерти. От нее отделилась сигарообразная черная ракета и полетела вниз, прямо на связанного наемника. Правда, летела она не так, как положено лететь самонаводящейся ракете а словно сапача на крышу здания бросили муляж знаменитый Hellfire набитый не взрывчаткой и современной электроникой а неизвестно чем связанный наемник успел откатиться в сторону как раз перед тем как в то место где он лежал ударило черное тело ракеты с треском пробив крышу Hellfire провалилась внутрь здания по стабилизатору и застряла в обрамлении лоскутов разодранного кровельного железа. Виктор проводил взглядом удаляющийся Апач и увидел еще две боевые машины. Они кружили над площадью, и из их ракетных отсеков, словно карандаши из стакана, на площадь сыпали длинные ярко-синие неуправляемые ракеты «Гидро». В данном случае не только неуправляемые, но и абсолютно бесполезные. «Нормально мы им нос утерли?» – раздался в наушнике молодой радостный голос. «Только слышь, упырь!» Это не наши вояки. Походу, к нам пиндосины прилетели в гости и их вертолеты. Я на картинке такие видел. Что за хрень? Откуда они здесь? Из-под стены повылазили, как крысы с северных кордонов. Отозвался хрипловатый голос. Если сможешь поднять антенны, мы и вертушки подшибаем. У них движки заглохнут нахрен. Не получится, упырь, разочарованно произнес молодой. Угол подниму, ракеты у земли рваться начнут. Тогда отставить суету. Сколько еще до перезарядки аккумуляторов? Две минуты. Нормально. Сейчас они поймут, что выкусили и обратно повернут. Но невидимый наемник с характерной кличкой «Упырь» ошибся. Через треск помех Виктор разобрал английскую речь. «Сэр, мы над точкой!» «Ракетная атака невозможна! Внизу работают две цунами!» «Пулеметный огонь неэффективен вследствие падения энергии полета пули при подлете к цели!» «Вас понял, Аризона!» выбрасывая своих на площадь и на крыши соседних зданий. Задача десанта – захватить обе установки цунами и занять господствующие точки на крыше. Их установок надолго не хватит, ребята. Так что, пока не пришло время винтовок, доставайте свои боуи и надеете задницы этим наемникам и террористам. Как поняли, Аризона. Аризона принял, сэр. Отозвался глухой голос, принадлежащий, видимо, командиру звена транспортных вертолетов. На крыше, так на крыш. Над площадью завис громоздкий транспорт, похожий на большого зеленого кита, из брюха которого внезапно вывалились кишки. В воздухе, моток кишок, распался на ряд тросов, по которым вниз заскользили человеческие фигурки в камуфляжах. Фигурок было много, они сыпались из брюха транспортника, как горох, постепенно заполняя площадь. Но тех, кто спрыгивал на разбитый асфальт, уже ждали. «Ну что, братцы, меняем палево на ширево!» Раздался в наушнике Виктора голос полный веселой бешеной ярости. «Лови гостинчик пинтосина!» Первый десантник, спрыгнувший на землю зоны, поймал лицом брошенный в него нож, но противоосколочные очки выдержали удар. В ответ солдат выдернул из ножен огромный широкий нож, больше напоминающий меч, и бросился на ближайшего наемника, который уже поджидал его с длинным ширевом в руках, сильно смахивающим на японскую катану. Такие же магнум танго 30-сантиметровыми клинками были и у тех снайперов, которых пленил Виктор. Похоже, ими были вооружены все наемники диких территорий. Внизу началась жестокая резня. Странная и страшная век огнестрельного оружия. Но когда порох отказывается загораться под воздействием излучения, препятствующего избыточному выделению энергии, Вход, как и тысячи лет назад, идут остро отточенные клинки. Но Виктору уже было не до того, что делается внизу. Над крышей заводского корпуса, на котором он сейчас стоял, навис один из Сикорских, едва не сбрасывая Виктора мощным воздушным вихрем, несущимся от работающих винтов. Виктор бросил под ноги бесполезный автомат и вытянул из ножен короткий слегка изогнутый меч, длинной черной рукоятью. Оружие было похоже формой на длинные ножи наемники, но в отличие от них это была не современная серийная модель, а в Акидзасе ручной работы. Этот меч был выкован 3,5 столетия назад великим японским мастером и закален в крови каппы, ребенка кровососа с лицом, пораженным странной болезнью делающий его похожим на морду злобного тигренка. Два розчерка черненного клинка слились в один, и куски рассеченных ремней посыпались с конечностей длинных наемников. Кстати, еще одно из боевых искусств, ведущих свои корни с глубокой древности так связать человека — чтобы он был полностью обездвижен и при этом через несколько часов не получил отека рук и ног. Обрезки ремней тут же сдуло с крыши. Виктор резко дернул к себе заворотник старшего снайпера и, застегнув ему на поясе карабин, закричал, пытаясь переорать рев винтов. «Сейчас начнется! Давай вниз! Быстро!» Наемник не понимал, чего от него хотят. Тогда Виктор просто резким движением столкнул его с крыши. Трос, идущий от устройства, закрепленного на трубе, резко натянулся. Виктор ждал, не спуская глаз со второго снайпера. Тот стоял, глядя на вертолет и разминая запястье. Хорошо, что не дергается. Скорее всего, их... Пока что просто не заметили за трубами вентиляции и поэтому не размазали по крыше из мини-гана, тупорылая морда которого выглядывал из-за края распахнутого транспортного отсека. Отлично! Устройство экстренного спуска завибрировало, прокручиваясь в обратную сторону, черная загогулина карабина ударилась об ограничитель. Значит, первый снайпер уже на земле. Сейчас очередь второго. Действия Виктора объяснялись далеко не любовью к ближним. Для него, как и для любого военнообязанного, все сталкеры, вне зависимости от их принадлежности к той или иной группировке, были преступниками, нарушившими закон. Просто в данной ситуации было ясно, если наемники будут уничтожены превосходящими силами американцев, то у Виктора, несмотря на его навыки, возникнут серьезные проблемы с отходом. К тому же он не выполнил задание, хотя был весьма близок к этому. И в его интересах, чтобы ножевой бой внизу затянулся как можно дольше. Вот почему сейчас он сунул за пояс, Молодого снайпера оба трофейных ножа сдернул с его разгрузки две гранаты и отправил их хозяина вслед за старшим товарищем. Из брюха вертолета вывалились несколько тросов. Их концы еще не достигли крыши, как через борт начали переваливаться камуфлированные фигуры. Виктор бросил взгляд на подъемник и усмехнулся. Трос подъемника оставался натянутым. Это значит, что спустившись наемник попытался его перерубить. Заимев на клинке ножа пару зазубрин, он прекратил тщетной попытки лишить своего спасителя возможности уйти от десантников и просто зацепил карабин на ближайшую железяку. Теперь! Пуститься по тонкому тросу, натянутому почти отвесно, без специальных приспособлений было невозможно. Иного Виктор и не ожидал. Понятно, что снайперам, считающим себя профессионалами, крайне обидно проваляться всю ночь на крыше, связанными словно баран, и никаким спасением жизни ту обиду не смыть. Однако сверху достаточно шустро пять проблем одновременно. Потому Виктор выдернул чеки из эфок и, широко размахнувшись, отправил их одну за другой в распахнутый люк транспортного вертолета. Тому, кого заставляли охотиться на птиц при помощи камней, не составляет особого труда забросить пару гранат в цель размером 3 на 2 метра, зависшую на высоте четвертого этажа. Конечно, с подъемником спускаться комфортнее и быстрее. Но у хороших часов просто обязан быть небольшой двойной ролик, вмонтированный в браслет и выщелкивающийся по необходимости. Тогда проблема спуска по отвесно натянутым тонким тросам перестает быть такой уж серьезной проблемой. Единственное, если у тебя над головой вот-вот должен взорваться военный вертолет, почти полным боезапасом. Делать это следует как можно быстрее. Виктор расстегнул замок и уже в прыжке перебросил часы в ладони. Браслет оббил пальцы наподобие кастета. Защелкнуть ролик на тросе и перебросить тело через край крыши было делом одной секунды. Еще одна секунда понадобилось на то, чтобы дважды оттолкнуться ногами от стены за каждый прыжок, преодолевая по паре метров спуска. А потом наверху рвануло. Огненный поток обрушился на крышу заводского корпуса, но не достиг ее. В полуметре от листов проржавевшего кровельного железа пламя гасло, ударяясь о невидимую границу луча, посланного от антенн наземных установок. На здании и вокруг него обильно сыпались куски покореженной стали, исковерканные лопасти вертолетных винтов, фрагменты человеческих тел. Но, пересекая невидимую границу горящей лохмотья плоти и раскаленные обломки металла, мгновенно охлаждались до температуры окружающей среды и продолжали падение, окутанные облаками белого пара. Виктору повезло, пламя его не коснулось, и ни одна железяка не долбанула сверху по макушке. Впрочем, возможно, не последнюю роль в этом везении сыграл небольшой карниз крыши, нависший над головой. Менее чем через минуту его подошвы коснулись земли. Бой наемников с десантом шел почти рядом, но почти в любом бою это не сам бой. Ввязываться в чужие разборки Виктор не собирался, а вот задание никто не отменял. По его прикидкам, группа объектов и сейчас должна была находиться недалеко от того места, где он видел их в последний раз. Воевать с десантниками они тоже не спешили, а единственно возможный путь для них лежал через площадь, где сейчас шло серьезное побоище. Потому Виктор, коронясь в тени заводского корпуса, побежал вдоль здания, рассчитывая обойти ряд полукруглых ангаров и выйти объектом в тыл. На его пути попался забор с остатками колючей проволоки наверху, но преодоление этого препятствия для Виктора труда не составило. Он просто перепрыгнул его с разбегу. Искусство, в принципе, несложное, для которого не нужно заканчивать секретных японских школ. Достаточно просто годик-другой позаниматься паркуром и полазить там, где люди не ходят. За горизонт убегали ржавые рельсы с гнилыми шпалами, сквозь которые проросла серая трава зоны. С телеграфных столбов свешивались обрывки проводов и кучи какой-то гадости. Судя по энциклопедии зоны, называемой местными сталкерами, жгучим пухом, Мол, на лицо попадет, не обрадуешься. В общем-то, в этих местах особо радоваться нечему. И сюрпризы здесь, если и бывают, то на редкость неприятны и порой не на шутку опасны для жизни. Например, со стороны ангаров, которые Виктор собирался обойти, к нему сейчас приближались три прозрачных, человеческих силуэт, сквозь которые можно было отчетливо различить кучу хлама, в незапамятные времена сваленные за этими самыми ангарами. Силуэты издавали характерные приглушенные звуки и непонятно было, то ли их вот-вот хором стошнит, то ли это они на своем языке обсуждает гастрономические достоинства и недостатки пришельца, осмелившегося вторгнуться от их владения.